Глава 15 Садись, я включу свет. Парни звали Джеффри. С двумя F. Так он представился, пока мы шли к лекционному залу, как будто если бы я случайно решила, что он Джеффри с одной «Ф», произошла бы ужасная трагедия. Я не собиралась поворачиваться спиной к человеку, выманившему меня с вечеринки, и подождала, пока Джеффри через две «Ф» включит свет, стоя спиной к стене. Лампы замигали над головой, и аудиторию затопил свет. Сотни старомодных деревянных парт расставлены идеальными рядами. В передней части зала находилась сцена. Джеффри зашагал по проходу между рядами. «Не струсила? спросил он. «Криминология — это не для всех. Большинство людей на этом остановились бы». Джеффри не стал. «Я готовлюсь стать юристом». «Философию взял дополнительные специализации», — не удержавшись, спросила я. Он помолчал и странно посмотрел на меня. Второй основной. Не отводя от меня взгляда, Джеффри забрался на сцену и подключил свой ноутбук к проектору. «Кто вообще приносит ноутбук на вечеринку?» Я сама ответила на свой вопрос. Человек, который изначально планировал привести сюда девушку, чтобы устроить для нее шоу. Я села по-прежнему настороженная, но уже не так сильно ожидая опасности. Джеффри не наш неизвестный субъект. Он настолько хорошего мнения о себе, что определенно не стал бы убивать ради самоутверждения. Впрочем, влог я этой потребности тоже не ощущала. Надеюсь, мы не опоздали. По аудитории разнесся радостный голос Майкла. Он последовал за мной. Отлично. Джеффри, стоявший на сцене, нахмурился. Я повернулась на стуле и увидела, что Майкл пришел не один. С ним была симпатичная блондинка с пышными формами в хипстерских очках. Джеффри. Брайс. Джеффри через два «Ф» и девушка-хипстер явно знали друг друга. Джеффри вздохнул. «Вероника — это Брайс, Брайс — это Вероника». Майкл и последовал за нами, и привел подкрепление. Подкрепление, которое знакомо с Джеффри, и, если я не ошибаюсь, от него не в восторге. Майкл, наверное, выцепил тебя из толпы в тот же момент, как увидел, что Джеффри уходит со мной. «Приятно познакомиться», — сказала я Брайс. Та обхватила Майкла за талию. Видеть, как она касается его, в тысячу раз хуже, чем видеть Майкла с Лией. По крайней мере, Лия была одной из нас. «Джефф», — произнесла Брайс, явно наслаждаясь присутствием Майкла и намеренно сокращая имя Джеффри так, чтобы его позлить. «Это Таннер. Мы пришли посмотреть шоу». Я поймала взгляд Майкла, и мне пришлось наклонить голову, чтобы не рассмеяться. «Я выбрала в качестве псевдонима имя агента Стерлинг, а Майкл — агента Брикса». «Вас не приглашали?» Джеффри ровным голосом обратился к Брайс. Брайс пожала плечами и плюхнулась на стул через проход от меня. «Сомневаюсь, что вы хотите, чтобы профессор Фугель узнал, что вы устроили это представление», — сказала она, почти не оставляя сомнений, что она уже побывала на моем месте. И смотрела это маленькое представление Джеффри. «Ладно», — сдался Джеффри. Он повернулся ко мне. Брайс тоже на моем курсе. Затем, обращаясь к Майклу, пояснил. «Я помощник профессора». Майкл ухмыльнулся. «Отлично». «Ага», — лаконично ответил тот. «Отлично». «Я про твою бородку». Майкл небрежно покрутил в пальцах прядь волос Брайс. Я бросила на него короткий взгляд. «Если мы позлим Джеффа...» ассистента-профессора. Это может сработать в нашу пользу. Но только если он не разозлится достаточно, чтобы выгнать Майкла вон». Через несколько напряженных секунд Джеффри решил игнорировать и Майкла, и Брайс, и продолжил представление. «Добро пожаловать на курс «Психология. 315». «Монстры или люди? Психология серийных убийц». Голос Джеффри разносился по аудитории, И я буквально видела того, кому он подражал. Выражение лица изменилось, когда он прошелся по сцене, переключая один слайд за другим. Тело, еще одно тело, еще одно тело. Изображения быстро сменяли друг друга. Люди судят о человечестве по его достижениям, по матерям Терезам, Эйнштейнам и обычным людям, которые проявляют героизм множеством разных способов тысячи раз на дню. Когда наступает трагедия, когда кто-то делает что-то настолько ужасное, что мы даже не можем это осмыслить, мы делаем вид, что совершивший это — не человек. Как будто нет континуума, который простирался бы от нас до них. Как будто обычный человек не может быть злодеем. Множеством разных способов, тысячи раз на дню. Вот почему мы не можем отвести взгляд от сошедшего с рельсов поезда. Вот почему мы смотрим новости, когда находят тело. Вот почему самые известные серийные убийцы в мире получают тысячи писем каждый год. Джеффри читал с экрана. Как бы хороша ни была его подача, лекцию писал не он. Я сосредоточилась на ее авторе. Слушая, как Джеффри повторяет лекцию профессора Фогля, я предположила, что тот был масштабной фигурой. Судя по размерам этого зала, его лекции популярны. Вероятно, он хороший рассказчик. Он в восторге от своей темы и уверен, что этот восторг разделяет остальное человечество. Философ Фридрих Ницше говорил, что тот, кто сражается с монстрами, рискует сам стать монстром. «Если ты смотришь в бездну достаточно долго, она посмотрит на тебя». Джеффри задержался на слайде с десятками фотографий. Не а людей. Я узнавала некоторых из них. Они висели на стенах у нас дома, улыбались нам из рамок. Постоянное напоминание, что монстр, на которого мы охотимся, может быть кем угодно. Соседом, отцом, другом. Тетей. Чарльз Мэнсон. Джон Уэйн Гейси. Сын Сэма. Джеффри помолчал для пущего эффекта. Тед Банди. Джеффри Дамер. «Эти имена что-то для нас значат. В этом семестре мы обсудим их всех, но начнем с истории поближе к дому». Фотографии исчезли, и их сменила одна. Мужчина с темно русыми волосами и глазами того же оттенка коричневого. Он выглядел нормальным, непримечательным, безобидным. «Дэниел Рединг, сказал Джеффри. Я пристально смотрела на фотографию, пытаясь уловить сходство с человеком, которого знала. «Я изучал дело Рэддинга последние четыре года», — продолжал Джефф. «И под «я» имеется в виду профессор», — громким шепотом сообщила Брайс Майклу. Джеффри через два F ее проигнорировал. На счету Рэддинга по меньшей мере десяток убийств за пять лет. Они начались, когда его жена сбежала за несколько дней до его 29-го дня рождения. Тела нашли на ферме рейдинга в течение трехдневных раскопок, последовавших за его арестом. За границами штата идентифицировали еще несколько жертв, убитых похожим образом. На экране появилось фото места преступления. Женщина, давно умершая, свисала с вентилятора под потолком. Я узнала веревку. Черный нейлон. Руки связаны за спиной, ноги тоже связаны, пол под ней промок от крови, рубашка разорвана, и под ней я видела порезы. Некоторые длинные глубокие, некоторые поверхностные, некоторые короткие, но мое внимание привлек ожог у нее на плече, как раз под ключицей. Кожа была ярко-красной, выпуклый обожженной, приподнявшейся в форме буквы Р. Вот что отец Дина делал с этими женщинами. Вот на что он заставлял Дина смотреть. «Связать, заклемить, порезать, повесить». Джеффри пролистал серию фотографий тела вблизи. Таков был модус операндия рейдинга, его образ действий. Когда я услышала, как Джеффри использует специальную терминологию, мне захотелось его ударить. Он не знает, о чем говорит». «Для него это просто картинки. Он не знал, каково это — узнать о пропаже близкого человека или проникнуть в разум убийцы. Он просто мальчишка, который играет с чем-то, чего не понимал». «По случайному совпадению?» — вмешалась Брайс. «Именно так называется книга профессора Фогля». «Он пишет книгу?» — спросила я. «Про дело Даниэла Рединга, ответил Джеффри. Он явно не собирался позволять кому-либо отвлечь своих зрителей. Думаю, вы теперь понимаете, почему он привлек интерес следователей по делу Эмерсон. Ее заклеймили, знаете ли. Ты говорила о нас твоего курса. Вы были знакомы. Мой голос звучал ровно. То, что Джеффри мог так спокойно говорить об убийстве девушки, которую он знал, заставило меня пересмотреть предшествующий анализ». Возможно, он способен на убийство. Джеффри посмотрел мне в глаза. Люди выражают скорбь по-разному, произнес он. Возможно, мне показалось, но в уголках его губ промелькнула легчайшая тень улыбки. Она состояла в моей группе, сообщила Брайс. Мы работали над проектом, который нужно сдать в конце семестра. Профессор распределил нас по группам. Эмерсон такая... «Милая, бойкая, я даже сказала бы...» «Я хочу отметить, вряд ли кто будет держаться бойко на курсе про серийных убийц». «Но Эмерсон была именно такой, милой со всеми». «Один из парней в нашей группе. Видели бы вы его. Многоножка-броненосец. Скажешь ему что-нибудь, и он будто в шар сворачивается». «Но Эмерсон смогла и его разговорить. А Дерек? Еще один парень из нашей группы. Тот еще тип, неприятный такой». «Если вы не знаете, кто в вашей группе тот еще тип, то, скорее всего, вы этот тип и есть». Это вот и был Дерек. Но Эмерсон могла заткнуть его, просто улыбнувшись. Брайс, в отличие от Джеффри, говорила неотстраненно. Ее явно расстроило то, что случилось с Эмерсон. Для нее это не просто представление. Она прислонилась к Майклу. Эмерсон не пришла на экзамен. Джеффри закрыл ноутбук. «Профессор Фоголь плохо себя чувствовал. Я распечатал тесты по одному экземпляру на студента. Пришли все, кроме Эмерсон. Я думал, что она...» Джеффри замолчал. «Неважно». «Ты думала на что?» — спросил Майкл. Джеффри прищурился. «А тебе какая разница?» Разница была. Но прежде чем я успела придумать рациональное объяснение, зачем нам эта информация... Телефон Майкла завибрировал. Он вытащил его, прочитал сообщение и встал. «Извини, Брайс», — сказал он. «Мне пора». Брайс пожала плечами. Она явно не собиралась долго огорчаться из-за его ухода. Майкл пошел к двери, на ходу поймав мой взгляд. «Лия», — произнес он одними губами. «Мне тоже пора», — сообщила я. Это было... впечатляюще. «Уже уходишь?» Джеффри искренне удивился. Похоже, ему показалось, что его метод сработал. Мертвая девушка, пугающая лекция, впечатляющие фото. Я явно должна была упасть ему в объятия. «Знаешь что?» — произнесла я, борясь с желанием закатить глаза. «Дай мне свой номер».